«Я не пытаюсь поймать вас в ловушку, мадемазель, но не могли бы вы довериться мне и сказать, где скрывается Ральф Пейтон?» Флора встала. «Месье Пуаро», — сказала она и поглядела ему в глаза. «Клянусь вам, клянусь всем, что есть для меня святого, я не знаю, где Ральф. Я не видела его и не получала от него никаких известий со дня убийства». И она села поро молча поглядел на нее, затем резко ударил ладонью по столу. «Хорошо. Значит так», — сказал он. Лицо его стало жестким. «Теперь я обращаюсь к остальным. Миссис Экроид, майор Бленд, доктор Шепард, мистер Реймонд, все вы друзья Ральфа Пейтона. Если вы знаете, где он скрывается, скажите». Наступило долгое молчание. Фуарок по очереди поглядел на каждого из нас. «Умоляю вас», — сказал он тихо, — «доверьтесь мне». Снова молчание. Его нарушила, наконец, миссис Эккруид. «Я должна сказать», — плаксиво заговорила она, — что отсутствие Ральфа странно, очень странно. Скрываться в такое время, мне кажется, за этим что-то есть. Я рада, Флора, дитя мое, что ваша помолвка не была объявлена официально. «Мама!» — гневно вскричала Флора. «Провидение!» — заявила миссия Сайкроид. «Я глубоко верю в провидение. Божество, творящее нашей судьбы, как поэтично выразился Шекспир. «Но вы же не предполагаете, что провидение сотворило это самое без посторонней помощи?» рассмеялся Рэймонд. Он, как я понимаю, просто хотел разрядить обстановку, но миссис Эккред взглянула на него с укором. Флора избавлена от массы неприятностей. Ни на минуту Я не усомнилась в том, что дорогой Ральф не повинен в смерти бедного Роджера. Я не думаю о нем плохо, ведь у меня с детства такое доверчивое сердце. Я не верю дурному ни о ком. Но, конечно, следует помнить, что Ральф еще мальчиком попадал под бомбежку. Говорят, это иногда сказывается много лет спустя. Человек не отвечает за свои действия. Он, понимаете, не может взять себя в руки. «Мама, не думаешь же ты, что Ральф действительно, мисс Экруид», — сказал майор Бленд. «Я не знаю, что и думать», — простонала миссис Экруид. «Если Ральфа признает виновным, интересно, кому отойдет поместье?» Реймонд резко отодвинул стул. «Майор Бленд был невозмутим?» но очень внимательно поглядел на миссис Эккруид. «Это как при контузии», — упрямо продолжала миссис Эккруид. «Притом Роджер был скуп с ним, из лучших побуждений, разумеется. Я вижу, вы все против меня, но я считаю исчезновение Ральфа очень странным и рада, что помолвка Флоры не была объявлена. Она будет объявлена завтра», — Громко сказала Флора. «Флора!» — в ужасе вскричала ее мать. «Будьте добры», — обратилась Флора к секретарю. «Пошлите объявление в «Таймс» и в «Морнинг-пост». «Если вы уверены, что это благоразумно, — мисс Экроидт», — ответил тот. Флора импульсивно повернулась к Бленду. «Вы понимаете», — сказала она мне остается делать?» «Я же не могу бросить Ральфа в беде. Правда?» Она долго, пристально смотрела на блента И, наконец, он кивнул. Миссис Эккроид разразилась визгливыми протестами, но Флора оставалась непоколебимой. Наконец заговорил Реймон. «Я ценю ваши мотивы, мисс Секруид, но не поступаете ли вы опрометчиво? Подождите день-два».